Глава 6. Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение. Некто неизвестный. Долина звезд. Ниаль. 7302 год. правления династии Далмей. Нарин. Вол, пожалуйста, перестань говорить об одном и том же. Но пожалей ты меня. То, что Джаред как-то не так посмотрел на того паренька, еще не означает, что он виноват в случившемся. Ты не видела его взгляда упрямо повторил советник, продолжая неотступно следовать за мной и в сотый раз убеждая применить карательные меры по отношению к магу. И все из-за того, что Джарет, по мнению Валена, проявил какое-то там внимание к слуге. «Сам подумай, глупо все сваливать на Катрайна, не имея на то веских доказательств. Увещевала я приятеля в надежде, что он оставит меня в покое и даст возможность сосредоточиться перед встречей с Седриком». Зато остальных эмпатов не ранее, как вчера, ты подозревала во всех смертных грехах и грозилась четвертовать, колесовать и отправить на виселицу. — Ну, погорячилась, каюсь, — примирительно пробормотала я. Перенервничала малость, вот и ляпнула, как всегда, не подумав. — А как тут не нервничать? Два дня я не находила себе места, вспоминая полумертвого эльфонка и полный презрения и ненависти взгляд графа Акриана. Никто из эмпатов признаваться в содеянном не спешил. А Вол, недолго думая, сразу же нашел Крайнего, обвинил злодеяние злодеянии Катрайна. Интриган Ланар поддержал советника, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы над Джаредом не устроили самосуд. Опять этот маг усложнял мне жизнь. Неудивительно, что я сорвалась, призывая на головы свои многострадальные свиты мыслимые и немыслимые наказания но все это сделала исключительно в воспитательных целях, дабы в следующий раз никому не повадно было посягать на чужую собственность, я имею в виду жизнь. Тем более жизнь эльфов. Ведь каждый эмпат с детства знает, что жители долины самые уязвимые и тяжело переносят малейшую потерю энергии. Нарин! Вален схватил меня за руку, заставляя притормозить. Развернув к себе, пытливо заглянул в глаза. «Не пойму, почему ты вечно его выгораживаешь? Он ведь тебе никто!» «И это мы тоже уже проходили», — сотый раз напомнила я, устала защищаясь от нападок вола. «Чтобы выносить советника, необходимо просто ангельское терпение. Он спас мне жизнь. Для меня этого более чем достаточно, чтобы быть к нему хотя бы справедливой». «Но... ну хватит!» простонала в неподдельном отчаянии, да более сжимая кулаки. Мне так хотелось заставить советника замолчать, что я уже готова была применить для этого силу. Приказав себе не распаляться, уже более спокойно произнесла. «Найди доказательства виновности Катрайна, и тогда мы решим, как с ним поступить. А сейчас...» Я сделала несколько шагов по коридору. Глубоко вздохнула, настраиваясь на встречу с королем. Слуги в ядовито-зеленых ливреях распахнули двери, ведущие в тронный зал, где нас уже ожидал его величество со своей шайкой. Стоило переступить порог, как все звуки стихли. Любопытные мордашки эльфов дружно повернулись в нашу сторону. Зацепившись кончиками пальцев за ткань юбки, я величаво прошествовала к трону. Вол ушел чуть позади, в единственном числе представляя мое сопровождение. Ланар, мерзопакосник, еще рано утром, стоило только въехать в Ниаль, куда-то бесследно исчез. Близнецы отправились с визитом к родителям, спеша оповестить о своем возвращении. Остальные члены моего почетного эскорта, словно тараканы, расползлись по королевскому дворцу, и где их вылавливать я пока не знала. Вот вам и моральная поддержка. Один волк, как верный друг, остался со мной. И то подозреваю только потому, что боялся, как бы я не сболтнула чего-нибудь лишнего во время церемонии приветствия. «Ваше Величество!» — зазвучал торжественный голос Седрика. «Мы рады, что вы так быстро откликнулись на нашу просьбу и прибыли в долину». Салея, восседавшая на троне подле отца, предпочла отморозиться и сделать вид, что меня здесь нет. «И чего?» — спрашивается, морду воротит. Ну, было дело. Увела я у нее из-под носа перспективного жениха. Так теперь неизвестно, кто еще в накладе остался. Мы сразу же поспешили в Ниаль, как только получили ваше настоятельное, я хотел сказать, милостивое приглашение. Полагаю, ну, прямо как вы, что решение возникшей проблемы не терпит отлагательства. Я изобразила на лице подобо страстную улыбку и склонилась в низком реверансе. «Смею надеяться, что под вашим чутким руководством мы в кратчайшие сроки разберемся с этим вопросом. Я была сама любезность и старалась вести себя с монархом, как подобает настоящей правительнице, то есть не огрызаться на каждую реплику. На этот раз Вол должен был быть мною доволен. Так же, как и Седрик», который, услыхав мой полный смирение и кротости тон, расплылся в довольной улыбке и, оставив формальности, поспешил ко мне чуть ли не с распростертыми объятиями. «Что-то это на него не похоже», — настороженно подумала я, на всякий случай снова приседая в реверансе. «Церемония приветствия окончена», — громогласно объявил король, обращаясь к придворным, а я чуть не добавила «все свободны». Громогласно объявил король, обращаясь к придворным, а я чуть не добавила «все свободны». Никто, правда, не спешил покидать тронный зал. и Эльфы продолжали пялиться на меня и уверенно злословить в мой адрес. Выставив пухлый локоток, Седрик продолжил. «Нарин, предлагаю прогуляться по парку и поговорить в более спокойной обстановке, подальше от любопытных глаз. С удовольствием». Я с готовностью ухватилась за предложенную руку, а также за возможность покинуть столь любезное общество. Вол хотел было увязаться за нами, но красноречивый взгляд Седрика, брошенный через плечо, остановил его на полпути, отбив у эмпата всякое желание совершать утренний променад. Покинув здание дворца, мы пошли по Тисовой аллее вглубь парка. Прежде чем заговорить о цели моего визита, Седрик стал расспрашивать о Дориене. Король Долины, один из немногих, кому было известно, куда на самом деле исчез мой супруг, доверительно произнес. «Поверьте, мне очень жаль. Хотел вас спросить, как продвигаются поиски владыки?» «Никак. Честно говоря, даже не представляю, с чего их начинать. Думаю, единственный способ вернуть Дориена отправиться следом за ним. И всего-то». Подумала я с сарказмом, а вслух почтительно проговорила. Это не так-то просто сделать. Все маги, к которым обращались, только разводят руками. Они умеют призывать демонов из тьмы, но вот отправить туда живое существо, при этом не лишив его жизни, и им не по силам. Получается, чтобы попасть в преисподнюю, мне нужно умереть. Правда, еще неизвестно, удастся ли в этом случае спасти мужа, или же мы оба навсегда останемся пленниками Велиара. Иногда мне начинает казаться, что вернуть Дорина невозможно. — Не стоит отчаиваться, Нарин. — обнадеживающе проронил Седрик. — Что вы имеете в виду? — с надеждой вскинулась я. Но эльф не торопился отвечать. Задумчиво водил тростью по насыпной дорожке, по краям которой были разбиты пестрые цветники. Наконец он произнес. — Маги правы. Душа попадает в иной мир, только расставшись с телом. Но, как вы верно подметили, эта жертва может оказаться тщетной, и Дорин все равно не вернется. Значит, нужно попытаться проникнуть в царство тьмы и при этом сохранить шанс вернуться обратно в свое тело. Что, в принципе, невозможно, — подытожила я. Мы же только что об этом говорили. Так ли уж? — улыбнулся хитромудрый эльф. — Седрик, о чем вы? Можете пояснить? Король направился к другой дорожке, проложенный параллельно той, по которой мы только что прогуливались. Я много думала о случае с Дорианом, и мне пришла в голову одна идея. Возможно, она покажется вам сумасбродной, но все же я считаю своим долгом поделиться ею с вами, Нарин. Эльф выдержал долгую паузу, видимо, желая основательно меня помучить. — Пожалуйста, — взмолилась я. — Не томите, объясните, в чем дело. Я, наверное, снова повторюсь, но только для того, чтобы все до конца было понятно. «Совсем меня за дуру держат?» Живые создания не способны проникать в иные миры, не потеряв при этом жизнь. «А как насчет тех, которые имеют непосредственное отношение к потустороннему миру?» «Не понимаю. Сейчас объясню», — сосредоточенно пробормотал Седрик. Многие тысячелетия назад, когда Этара была еще совсем молодой, чуть ли не каждый маг имел в своем распоряжении по несколько демонов. От силы и количества проклятых тварей зависели статус мага, его положение в обществе. Некоторые, самые могущественные, владели целыми полчищами. Вот когда нужно было родиться и роту, мечтавшему контролировать прислужников тьмы. Не знаю, зачем вспомнил о первом владыке Тер-Ашт эльф и тут же, как бы опомнившись, произнес. Но «Ну, это к делу не относится. Призванные на Этару демоны обретали плоть, а с ней и все ее потребности, одной из которых было ублажение своих низменных страстей. Они совращали эльфийских девушек, и в результате появились альфиры, полудемоны-полуэльфы. Закончила я за Седрика. Тот вздернул брови и удивленно спросил. «Вам тоже о них известно?» «Немного». Но все равно не вижу, какое отношение это имеет к спасению Дориэна. Нарин, вы, как всегда, нетерпеливы и пытаетесь получить все и сразу. Охладил мой пыл король. Так не бывает. Умеете сохранять терпение. Это одна из добродетелей, которой должен обладать каждый правитель. Приму к сведению, но все же... Заикнулась была я, а эльф, поняв, что его урок так и не был усвоен, укоризненно покачал головой. Некоторые историки полагают, что Альфиры могли проникать в мир своих родителей, во тьму, при этом не нанося никакого ущерба своему здоровью, то есть оставаясь в живых. Вот кто сумел бы отыскать Дориина и вместе с ним вернуться на этару. Но вы не учли одного, — печально проронила я. Альфиров уже давно не существует, а значит, и этим путем мы воспользоваться не можем. Вы правы, но только отчасти. Снова не согласился со мной Седрик. Да, альфиров уже давно нет, а вот их потомки до сих пор населяют Этару. И Лары. В памяти воскресли слова Энеки о лесном народе. Вот видите, Нарин, вы прекрасно все знаете и без меня. Если хранители лесов на самом деле являются потомками альфиров, то можно предположить, что они обладают способностью перемещаться между мирами. В любом случае, ответ на этот вопрос могут дать только они сами. Но об уже многие месяцы ничего не было слышно. Это не означает, что они исчезли. Вы просто не искали. Мягко проговорил Седрик. Хорошенько подумайте над моими словами. Возможно, вам это пригодится. Поблагодарив короля, вдруг принявшего в моей судьбе такое участие, от кого от кого, а от Седрика я помощи не ожидала, стала расспрашивать о делах насущных. Постепенно разговор вернулся к причине моего появления в долине. Мне бы не хотелось обсуждать проблему исчезновения кристаллов до приезда Лактана и Теоры. Дождемся их? Тогда обо всем и поговорим. А пока, Нарин, предлагаю вам быть моей гостьей, наслаждаться отдыхом в самом чудесном королевстве Этары. Вот теперь я узнаю прежнего Седрика самовлюбленного монарха, считающего долину райской кущей и центром вселенной. Благодарю вас. В который раз расшаркалась перед коллегой по занимаемой должности. Кивнув, король зашагал по направлению к дворцу, а я опустилась на скамейку возле мраморного фонтанчика со статуей, напоминающей пузатого ангелочка. Мне необходимо было побыть одной и подумать о поданной Седриком идее. Ланар де Ранвальм. Карета неслась по узкой мостовой в отдаленную часть неаля, не такую роскошную, как центр, но, тем не менее, не лишенную некоего изящества и очарования. Аккуратные двухэтажные дома с черепичными крышами были огорожены невысокими заборчиками с занятной резьбой, горшочки с цветами весело подмигивали с балконов прохожим а птицы приветливо щебетали, кружась в безоблачном небе. Но Ланар не замечал всей этой идилии, и лишь нетерпеливо поглядывал в окно, время от времени приподнимая шторку и пытаясь вспомнить дом, в котором побывал лишь раз, много лет назад. Тогда встреча с господином Грэмом принесла ожидаемые плоды. Старейшина надеялся, что и в этот раз сотрудничество с эльфом станет обоюдовыгодным. Наконец, впереди мелькнула знакомая вычурная вывеска, золотыми буквами гласившая «Ярис Грэм, парфюмер». Илонар велел кучеру остановиться. В просторном зале, наполненном ароматами изысканных духов, царила атмосфера спокойствия и умиротворенности. Лишь вкрадчивый голосок молоденькой эльфийки, гипнотически нахваливающий даме средних лет какой-то новомодный парфюм, нарушал размеренную тишину. Девушка кружила вокруг богатой клиентки, выставляя перед ней все новые и новые пузырьки, капала на запястье пахучую жидкость и не переставала щебетать. А вот этот аромат — настоящий шедевр, он может конкурировать с самыми лучшими образцами господина Грэма. Называется «Соблазн». Против него не устоит ни один мужчина. Ланар не собирался ждать, когда приказчица закончит общаться с клиенткой и обратит на него внимание, поэтому решительно направился к прилавку. «Мне нужно поговорить с вашим хозяином. Он у себя?» Девушка недовольно посмотрела на эмпата и уже собиралась ответить, что парфюмер занят или что-то вроде того. Это отчетливо читалось на ее нахмуренном личике, но старейшина опередил. «Передайте, старый друг из Драгонии хочет приобрести ценный подарок». «Возможно, я могу быть вам чем-то полезной?» Тут же переключила свое внимание на выгодного покупателя эльфийка, но Ланар почти грубо, тоном нетерпящим возражения, закончил. «Я намерен говорить только с владельцем лавки». «Одну минутку», — смутилась приказчица, и, попросив клиентку немного подождать, заспешила к крутой деревянной лестнице. Вскоре Деран Вальм уже входил в кабинет парфюмера рядом с лабораторией. На втором этаже запахи были более резкими, отчего старейшина, обладающий тонким обонянием, то и дело морщил нос и подносил к нему шелковый платочек. Еще немного, и у него разыграется самая настоящая мигрень. — Господин Деранвальм, какая приятная неожиданность! — Сколько лет! Хозяин лавки, высокий худой мужчина, поднялся из-за письменного стола, широким жестом приглашая гостя проходить и устраиваться в одном из многочисленных кресел. Колет, сказала, вы желаете выбрать подарок?» Черные глаза эльфу сверкнули, на мгновение озарив серое, землистого цвета лицо, а орлиный нос как будто еще более заострился, в очередной раз вдохнув привычные запахи лаборатории. Ланар кивнул. «Тогда предлагаю вам пройти в соседнюю комнату. Хотите приобрести духи для супруги?» Старейшина прервал слова охотливого парфюмера. «Это не тот подарок, который мне нужен Ярис». Эльф перестал разыгрывать из себя услужливого продавца. Опустившись в соседнее кресло, деловито проговорил. «Не продолжайте, я все понял». «Какого именно результата вы ожидаете? Нужна мгновенная смерть, или же жертва должна испытать мучение?» Ланар открыл был рот, но торговец снова зачастил. «Можете не отвечать». Он кинулся к стеллажам. Легко надавив на неприметный рычажок, извлек из тайника в виде небольшого книжного томика пузырек с бледно-лиловой жидкостью. Невозможно обнаружить магически. Не имеет ни запаха, ни вкуса. Пара капель, и уже через несколько часов жертвы не станет. Да замолчите же вы, наконец! Нетерпеливо перебил Деран Вальм. Проблема очень деликатная, мне совсем не подходит обычный яд. «А я как раз и занимаюсь тем, что решаю необычные проблемы», — обиженно произнес Грэм. «Говорите конкретнее, что вас интересует». «Само собой, разумеется, яд. Только осечки быть не должно. И уж точно не желаю, чтобы хоть малейшая тень подозрения пала на меня. Поэтому никаких подсыпаний или добавлений. И самое лучшее, если во время отравления я буду находиться далеко от предполагаемой жертвы». «Назовите имя, и мои слуги совсем справятся». Ну и такой вариант не устраивал Ланара. Это не подлежит разглашению. Ярис задумчиво потер острый подбородок. «Что ж, думаю, и в таком случае мне удастся вам помочь. Но необходимо хотя бы знать полу жертвы. От этого зависит выбор яда». «Женщина», — коротко обронил Деран Вальм. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул парфюмер. «Полагаю, у нее найдется что-либо, с чем она никогда не расстается. Возможно, какая-нибудь дамская штучка». Несколько секунд Ланар молчал, воссоздавая в памяти ненавистный образ. «Кулон из кристалла в форме капли. Он всегда при ней. Опишите мне его и укажите точные сроки исполнения», — проговорил эльф, предлагая старейшине пересесть за стол и сделать эскиз украшения. — Ярис, я готов заплатить любую сумму, но мне нужны гарантии. Я уже говорил, все должно быть сработано чисто и в самые ближайшие дни. — Не беспокойтесь, сделаем в лучшем виде, — заверил им старинный приятель, с вожделением покосившись на тугой бархатный кошелек, небрежно брошенный ланаром на стол. Нарин. Побродив немного по парку, я решила вернуться во дворец. У входа столкнулась с близнецами, следующими за собственным отцом, Гвинеллом Делиеном. Увидев меня, эльф расплылся в счастливые улыбки. — Нариин, рад видеть вас снова. Хотя, простите, теперь мне следует обращаться к вам не иначе, как ваше величество. — Не выдумывайте, — отмахнулась я. — Для вас я по-прежнему лишь подруга ваших сыновей. Оставим все эти формальности для других. — Как прикажете, ваше величество шутливо промолвил эльф, делая ударение на окончание фразы. «Вы уже встречались с нашим королем?» «Да, я с ним говорила». Мы вошли во дворец и не спеша двинулись к широкой парадной лестнице. Однако без Теоры и Лактана его величество отказывается начинать переговоры. Стоило мне упомянуть о кристаллах, как улыбка слетела с лица Гвенелла. «Нарин». В нерешительности начал он. Мы получили приглашение и очень польщены, оказанные честью. Алиэль была вне себя от счастья. Но при сложившихся обстоятельствах, точнее, пока все не утрясется, мы не можем отпустить дочь в Драгонию. Вы уж извините. Мне стоит извиняться, я все прекрасно понимаю. На вашем месте поступило бы точно так же. Значит, Алиэль будет обучаться в Нельвии? Украдкой взглянула на поменявшихся в лице близнецов. Бедолаги. Похоже, теперь им точно не выкрутится. Мы с Верикой решили оставить дочь в долине. Хоть Алиэль эта идея не пришлась по душе, но так нам будет спокойнее. Близнецы сдали трубный вздох. В нем слышалось такое облегчение, как будто с их плеч только что свалился тяжелый груз. Гвенел хотел было поинтересоваться, в чем дело, но его отвлекли. Мы как раз достигли тронного зала. Заметив отца дружного семейства, высокий поджарый эльф в голубом камзоле двинулся в нашу сторону. Быстро поприветствовав меня, мужчина попросил разрешения похитить у нас Делиэна. — Надеюсь, мы еще увидимся, — сказала на прощание. — Я так соскучилась по госпоже Верике и малышке Алиэль. — Приезжайте сегодня к нам, на Рин. Тихонько проговорил эльф, чтобы голубой камзол его не услышал. — Хотя бы один вечер проведите спокойно по-настоящему дружеской обстановке. Мы все будем вам искренне рады. Благодарю за приглашение. Я непременно им воспользуюсь. Немного побыть в кругу семьи, пусть даже чужой, это здорово». «Уф, кажется, пронесло». Облегченно выдохнул Стен, провожая отца долгим взглядом. «Как только он начал говорить о сестре, нас чуть удар не хватил». Делился со мной переживаниями Рэй. «Какие же мы чувствительные!» Съехидничала я, но решила не начинать перепалку и быстро сменила тему. Ну что, махнем куда-нибудь? Кажется, обо мне все забыли. Ни Вален, ни Ланар нигде не просматриваются, стоит воспользоваться удачным стечением обстоятельств. А, по-моему, кто-то о тебе до сих пор помнит. Я проследила за взглядом Рея. Навстречу шел Амиан. А он все такой же, мелькнула мысль. Высокий, подтянутый, с надменным чуть дерзким взглядом. Наделенный какой-то пронзительной красотой, Амиан выделялся среди окружающих. И по-прежнему не желал следовать общепринятой моде, коротко подстригал светлые волосы. — Мы вас оставим наедине. Близнецы отошли в сторону, чтобы дать нам возможность поговорить. — Ваше Величество! Эльф попытался улыбнуться, но его глаза не могли меня обмануть. В них совсем не было веселья, лишь растерянность и какая-то затаенная грусть. Честно говоря, до последнего сомневался, что вы примете приглашение. Ваше первое пребывание в долине, помнится, было не из приятных. Разве у меня имеется выбор? Парировала я выпад Амиана. А ты, вижу, значительно продвинулся по служебной лестнице. Да и ты времени не теряла. Перескочил на неофициальный тон эльф. Титул владычицы Драгонии — достойное вознаграждение за все испытания, которые выпали на твою долю. Скорее наказание. И тем не менее, ты его заслужила. Награду или наказание? Попыталась уточнить я. Эльф неопределенно пожал плечами, давая понять, что все целиком зависит от моей точки зрения. Слышал, что случилось с Дорином, мне искренне жаль. Верится с трудом. Не удержалась я от каверзной реплики. Амиан помрачнел. Считаешь, я все еще терзаюсь прошлыми обидами и радуюсь твоим несчастьем? Амиан. Я замялась. «Наверное, настала пора внести ясность в наши отношения. А между нами есть отношения?» «Понимаю. Будто не замечая очередной колкости, продолжила я. Мы расстались не самым лучшим образом». «Еще бы! Ты просто нагло сбежала!» Безжалостно напомнил эльф, как я исчезла из поселения Безликих, разбив его надежды на совместное счастливое будущее. «Прости, если причинила тебе боль. Я не хотела, чтобы все так закончилось». Эльф жестко усмехнулся. «Да ну! Уверен, ты обо мне ни разу и не вспомнила. Впрочем, и я о тебе тоже. А значит, мы квиты? На всякий случай уточнила я. И надеюсь, ты больше не держишь на меня зла?» Эльф театрально закатил глаза. «Нарина, ты, оказывается, ничуть не изменилась. По-прежнему считаешь, что весь мир вертится вокруг тебя. Нет, я на тебя не в обиде. Та любовь давно умерла. Теперь моим сердцем владеет другая. Лайра! — окликнул кого-то эльф. На звук его голоса обернулась молоденькая темноволосая эльфийка, стоявшая неподалеку. До этого девушка о чем-то оживленно беседовала с приятельницами, но, услышав свое имя, поспешила на зов. — Ваше Величество, позвольте представить вам мою невесту — Лаэру де Фиоре. Эльфийка присела в реверансе, чуть склонив голову. Темные кудряшки, обрамляющие симпатичное личико, кокетливо упали на высокий лоб. «Рада знакомству!» — с наигранным восхищением пробормотала я, стараясь скрыть разочарование. «Неужели меня задело то, что Амиан так быстро утешился, подыскав мне замену?» «Я тоже!» — зазвучал колокольчиком нежный голос. «Так прямо поверила!» Я продолжала критически разглядывать свою соперницу. Вздернутый носик, пухлые губки, выразительные карие глаза как ни старалась, не могла отыскать в ней изъяна. Высокая и стройная, с горделиво поднятой головой, уж больно она мне кого-то напоминала, но вот только кого. «Мы все еще здесь», — прервал мое размышление Амиан. Попыталась справиться с собой и как можно беззаботнее спросила. «И когда случится это знаменательное событие? Я имею в виду свадьбу». «С наступлением осени мы обвенчаемся». Эльфика подняла на жениха пощенячие преданные глаза. «Наверное, лорд Орлей, считая дни, мечтая поскорее связать свою судьбу с такой чудесной девушкой, как вы. К счастью, скоро моя мечта воплотится в жизнь», — отбил пас Амиан. Лайра в недоумении следила за нашей словесной баталией. «Надеюсь, на этот раз ваша невеста не сбежит прямо из-под венца». Эльфийка вопросительно уставилась на советника, лицо которого исказилось от гнева, на скулах заиграли желваки, а в глазах засверкали молнии, готовые вырваться наружу и испепелить меня, а заодно и свою нареченную синим пламенем. И пусть потом не рассказывает, что вычеркнул прошлое из памяти. «Ваше Величество, я не понимаю!» — растерянно пробормотала Лайра. «А оно тебе надо!» — пронеслось у меня в голове, благо там и застряло. Амиан вышел из тупора, притянул невесту к себе, будто желая защитить от моих нападок, и, придав голосу безмятежность, проговорил. Королева Нарин всегда обладала... своеобразным чувством юмора. И этого у нее не отнять. Советник, угрожающий, в то же время с беспокойством смотрел на меня, опасаясь, как бы я снова чего-нибудь не сморозила. «Шутка», — подтвердила слова эльфа. «Я иногда так шучу». И вообще, не обращайте внимания, Лайра, я порой говорю сплошные глупости. Впрочем, рада была знакомству. Поспешила закончить опасный разговор. Амиан быстренько оттащил от меня эльфийку, тоже не рискуя продолжать беседу. Так, Нарин, возьми себя в руки. Ссориться с советником нам сейчас не с руки, и лучше попридержи язык. И в конце концов, я должна радоваться за Амиана, он ведь достоин счастья. Вот только почему же это счастье уж больно кого-то напоминает? Наконец наступило прозрение. Мне одной показалось, что она похожа на меня до безобразия. Обратилась к подошедшим эльфам. Да нет, здесь ты не ошиблась. Кажется, Амян подыскал себе твоего двойника, хихикнул Рэй. Остается надеяться, что сходство заканчивается внешностью. А то, если и характеры одинаковые, эльфу не позавидуешь. Тогда, можно сказать, ему крупно повезло. Да уж, везунчик, поддакнул Стен. Я пихнула приятеля в бок. Час от часу не легче. Кто бы мог подумать, что на белом свете существует некто, очень на меня похожий. И именно эту девушку Амян выбрал себе в жены. Да, дела. Ближе к вечеру мы решили отправиться к родителям близнецов. Как назло, именно в тот момент, когда я уже намеревалась скрыться в карете и умчаться прочь, из королевской обители показался Вален. Глаза эмпата сосредоточенно обижали пространство, и, зацепившись за мое алое шелковое платье, ярким пятном маячившее на фоне буйной зелени, угрожающе сузились. «И куда это мы собрались?» Словно торнадо налетел наш ясновидящий. «К Дейлиэнам на ужин», — отрапортовала я. Эльфы, как затравленные, шарахнулись в стороны. «Вот ведь как ему удалось запугать бедолаг, а я чуть не стала заикаться». Видно, и на меня Вол начал действовать негативно. «А как насчет меня?» «Могла хотя бы поставить меня в известность?» «Я с ног сбился, разыскивая тебя!» «Опасаешься, как бы кто-нибудь не покусился на мою жизнь?» — пошутила мрачно. «И этого не исключаю!» — совершенно серьезно ответил Эмпат, явно подразумевая мои сложные взаимоотношения с эльфами. «Ты, Нарин, обладаешь удивительной способностью обрастать врагами, где бы ни появлялась поэтому я не намерен спускать с тебя глаз. Звучит обнадеживающе. Пробормотала, чувствуя, как рушатся мои надежды на чудесный вечер. Если хочешь, можешь поехать с нами. Или закроешь меня в каком-нибудь хранилище и заставишь там куковать до приезда Теоры, потому что тебе так будет спокойнее. Посадить тебя на цепь я вряд ли смогу, хотя и очень хотелось бы, поэтому поеду с вами. Неожиданно подобрел советник. Мне тоже не помешает развеяться. «Да и Делиэнов, полагаю, намного безопаснее, чем здесь». «Тогда не будем терять времени!» — вынырнул из-за моей спины Рэй, поняв, что опасность миновала, и в данный момент импат для него угрозы не представляет. Вален уже протянул руку, чтобы помочь мне забраться в карету, когда на сцене появилось новое действующее лицо — всеми горячо любимый верховный маг Драгонии. Катрайн устремился к воротам, но, заметив нас, остановился и вежливо раскланялся. — Ваше Величество! — зачистил он. — А я вас как раз повсюду ищу. — И поэтому так целеустремленно направлялись к воротам, — усмехнулась я. — Наверное, именно там намеревались меня обнаружить. Пропустив мои слова мимо ушей, маг, как ни в чем не бывало, продолжил. — Хотелось спросить у вас позволения покинуть стены дворца, если, конечно, я вам не нужен. «Вы свободны, Джарет», — великодушно махнула я рукой, «как птица в полете». Вален, все это время настороженно взиравший на Катрайна, попытался сделать равнодушный вид и наигранно будничным тоном спросил, «По делам отправляетесь или как?» «Или как?» В тон ему ответил Джарет, потом миролюбиво уточнил. «Давно не бывал в Ниале. Хочу посетить несколько полюбившихся мест». «Приятного вечера», — напутствовала я мага, и, не желая терять времени, юркнула в экипаж. Близнецы проболтались, что в честь нашего приезда госпожа Верика решила закатить настоящий пир, и мне не терпелось отведать изумительную стрипню радушной хозяйки. Джаред скрылся за воротами, а Вален, словно в трансе, продолжал стоять и смотреть на виднеющийся вдали город. Джаред скрылся за воротами, а Вален, словно в трансе, продолжал стоять и смотреть на виднеющийся вдали город. «Вол, ты что, заснул?» — окликнула импата. Тот встрепенулся и, бездумно таращаясь на ворота, произнес. «А, «Знаете, вы отправляетесь, а я подъеду чуть позже. Забыл, что обещал встретиться вечером с лонаром А это не может подождать до завтра?» Нетерпеливо откликнулся Рэй. «Не может», — отрезал импат. «И смею вас заверить, что доберусь без провожатых». «Ну, как знаешь, не стали настаивать мы». «Что это с ним?» — недоуменно спросил Стэн откидываясь на подушке. «Думаешь, ему действительно понадобилось срочно увидеть Ланара?» — подал голос Рэй. Я нахмурилась. «Кажется, наш советник решил последовать за Катрайном. Ох, чует мое сердце, эти двое еще устроят нам веселую жизнь». Вален. «Конечно, не хотелось бы оставлять Нарин с этими двумя оглашенными, мало ли что им взбредет в голову еще по пути домой». Тогда плакали и званый ужин в кругу семьи, и безопасность такой же бесшабашной, как близнецы и королевы. Но раздвоиться мне при всем желании явно не удастся. Поэтому из двух зол пришлось выбирать меньше, то есть отправиться вслед за Джаредом. Нутром чую, он не тот, за кого себя выдает. И я докажу это, раз вам, моя государыня, нужны неоспоримые факты. Неяркий вечер мягко окутывал черепичные крыши, Незримые тени ненавязчиво вытесняли светлые краски дня. Катрайн двигался не спеша, не обращая ни на кого внимания. Вот он в очередной раз завернул за угол и остановился перед дверью дешевой забегаловки. И тут впервые маг оглянулся, как бы желая убедиться, что за ним никто не следит. Мне едва удалось спрятаться за прилавком, с которого бойкая эльфийка торговала аппетитной издобой. Постояв еще мгновение, Джаред потянул ручку двери и исчез в недрах трактира. Я метнулся за ним. Внимательно оглядел чистое и довольно уютное помещение. Мага нигде не было видно. Подозвав слугу, поинтересовался, не имеется ли из заведения другого выхода, и, убедившись, что нет, еще раз обозрел небольшое пространство. «Мистика! Не мог же он провалиться сквозь землю!» Раздосадованно ударил кулаком по столешнице, едва не опрокинув на пол глиняный кувшин. «Ну ладно, Джаред, на этот раз тебе удалось меня провести. Но даже не надейся, что так будет всегда. Клянусь, я выведу тебя на чистую воду, чего бы мне это ни стоило». Догорал закат. Последние блеклые лучи просачивались сквозь листву вечно зеленых деревьев, намереваясь еще побороться со стремительно сгущающимися сумерками, но вскоре и они погасли, уступив землю безраздельному владению ночи. Высокая стройная фигура, закутанная в темный плащ, медленно двигалась по узкой лесной тропинке к виднеющемуся на опушке приземистому домику. Избушка, обнесенная ивовой изгородью, казалась необитаемой. И только блики свечей, плясавшие в окнах, говорили о том, что внутри кто-то есть. Путница поднялась на крыльцо, и в нерешительности замерла на последней ступеньке. Прогнав прочные уместные сомнения, толкнула ветхую дверь. «Мора!» — тихонько позвала она. Светловолосая женщина, суетившаяся у печи, не оборачиваясь, произнесла. «Проходи, Велена!» «Я была уверена, что ты придешь, и даже знаю, зачем». Велена чуть нахмурилась. Недовольная и удивленная проницательностью Альфиры, предвосхитившей мысли, которую эмпатия еще не успела облечь в слова. А может, взамен прозябания в этой жалкой лачуге я хотела предложить тебе безбедную жизнь во дворце? Даже если бы это было так, я бы никогда не согласилась на роль дрессированной редкой зверушки, которую выставляют на обозрение присыщенные богатые публики. Глаза женщины вспыхнули. Или это отблеск свечи создал неожиданную иллюзию? Владычица смотрела на Альфиру. Именно такой она себе ее и представляла. Бледная, почти прозрачная кожа, узкая, с благородными чертами лицо, в обрамлении длинных волос, напомнивших веление дорогой эльфийский шелк. Альфира бесстрастно произнесла. «Мне также известно, на какие вопросы ты жаждешь получить ответы. Я готова их тебе предоставить. Я намного старше и мудрее тебя». «Поэтому наберись терпение и выслушай меня до конца». Эмпатия послушно опустилась на лавку, застеленную грубой выцветшей тканью, и вся обратилась вслух. «Ты уже давно пытаешься понять, почему ваша жизнь так коротка», — говорила Мора. «Все дело в душе. В течение жизни она много страдает и оттого разрывается на части. С каждым новым испытанием крохотная ее частица устремляется в небытие». Итак, до тех пор, пока последняя крупица не вырвется на свободу, и там родится душа обновленная, живущая своей независимой жизнью в новом для нее мире. А тело, словно опустевший сосуд, никогда больше не востребованное своим хозяином, остается гнить в земле. Мы же устроены по-другому. Альфиры лишены этого божественного дара, потому что являются поражениями демонов, у которых, как известно, не бывает духовного начала. Наша сила в крови. Именно там заложена бесконечность жизни. Моей крови тебе будет достаточно, чтобы завершить свое исследование. Это и есть тот недостающий элемент, который ты так тщетно искала. Без него невозможно создать эликсир жизни. Велена была поражена. Альфира, даже ни о чем не спрашивая, разгадала ее намерение, но, как ни странно, выглядела спокойной, словно и не боялась того, что должно было вскоре произойти. Мора же тем временем продолжила. «Да, мы живем долго, лучше сказать, бесконечно, до тех пор, пока сами не решимся уйти из этого мира или кто-то не решит это за нас. Но, как обратная сторона у медали, есть и другая сторона нашего существования. Возможно, узнав о ней, ты откажешься от своих безумных замыслов». Альфира с безотчетной тоской взглянула на владычицу в ее холодные синие глаза, но не нашла в них ничего, кроме непоколебимой уверенности в собственной правоте. «Наша жизнь может показаться тебе безмятежной. Мы не знаем разочарования, а значит, нам не дано испытывать боль. Но, увы, нам отказано в счастье и радости. Нам не знакома ненависть, а, следовательно, и любовь. Лишь безмерная, изнуряющая тоска неразрывно следует за нами. И с каждым днем она усиливается» превращаясь в такую же бесконечность, как и вся наша жизнь. Ты об этом мечтаешь? — Позволь мне самой разобраться с собственной жизнью. Глаза Вилены гневно сверкнули. — И можешь не сомневаться, я найду ей достойное применение. — Тогда поспеши, — грустно усмехнулась женщина. — Скоро начнет цветать. В твоих интересах уйти незамеченной, чтобы никто не мог связать мою смерть с твоим появлением. Вилена помедлила. Ей никак не удавалось постичь странное, скорее даже абсурдное поведение Альфиры. Не такой реакции она ожидала от своей будущей жертвы. «Почему ты так спокойно? Почему даже не пытаешься сопротивляться?» «К чему?» Мора сама приблизилась к эмпатии, побуждая Тупо скорее исполнить задуманное. «Ты ведь все равно от своего не отступишь, а мне просто незачем цепляться за жизнь. Хочу лишь предупредить». Ты не добьешься желаемого. Твой народ тебя проклянет, а сама ты умрешь в страшных муках. Я же ухожу из этого мира без страха. Его однообразие уже давно меня тяготит. Единственное, о чем жалею, даже моя смерть, как и вся моя жизнь, никого не сделает счастливей. Женщина сделала еще один шаг навстречу велени. Ну, что же ты? — прошептали бескровные губы. Пальцы эмпатии, сжимавшие кинжал, предательски дрогнули, но уже в следующее мгновение острый клинок вонзился глубоко в сердце. Велена зажмурилась, она больше не могла видеть это лицо. Схватила сосуд и, судорожно сжимая его ледяными пальцами, стала наполнять кровью, медленной струйкой, истекающей по гладкому лезвию. Потом, вырвав кинжал из начинающего остывать тело, опрометью кинулась прочь. Порыв ветра задул последнюю свечу и навсегда захлопнул дверь теперь уже опустевшего жилище последней представительницы альфиров. Велена бежала, не разбирая дороги, не замечая хлестких ветвей. Лишь очутившись на краю поляны, она смогла перевести дыхание. На небе таяли последние звезды. Еще крепче прижав к груди заветный сосуд, эмпатия, к своему удивлению, не почувствовала вожделенного удовлетворения что-то внезапно кольнуло внутри. Велена сама не смогла бы дать определение этому непрошеному ощущению. Это не было ни прозрения, ни раскаяния. Разве немного смятения, а еще непреодолимое предчувствие неминуемого возмездия? Неужели Вещунья Альфира права, и ее ждет суровая кара? Нет, этого не может быть. Многочисленные потомки будут ей благодарны за бесценный дар продления жизни, Они смогут жить долгие тысячелетия. И если во имя этого суждено умереть многим, пусть даже невинным, так тому и быть. Игра стоит свеч.